Глава четвертая Джослин Вуд. Первый учебный день начинался суетно. Я встала ни свет ни заря, чтобы без спешки привести себя в порядок и облачиться в форму, но не учла, насколько необычна новая одежда. Пришлось возиться дольше, чем всегда. Немного позволяло свыкнуться с реальностью только то, что проблемы возникли не у одной меня. Мелисса тоже рычала под нос, пока упаковывалась в форму. — И так каждый день, — пробурчала она сердито. «Наверное, привыкнем?» «Будто у нас есть выбор», — фыркнула она. И была права. Любой, в ком есть хоть капелька дара, является военнообязанным. Конечно, это не только повинность, но и множество привилегий. Вот только высот в военном деле добиваются единицы, и все они сильные маги, как правило, драконы. У людей намного меньше шансов, особенно у простолюдинов, что они имеют опоры за спиной в виде семьи. Военных учебных заведений много, Но больший толчок дают именно такие престижные, как Высшая военная академия, где есть постоянный доступ в астрал. Многие адепты окончат учебу уже в приятных рангах, которые назначаются исходя из силы. Успеют проработать астральную книгу, получат хорошее распределение. Правда, меня интересовало другое — развитие моей силы. Нужно было сосредоточиться на этом. Мы с и покинули комнату и спустились вниз. Перед главным входом в жилое здание первого корпуса нас ожидал суровый на вид мужчина, жнец третьего ранга. Кто-то подсказал нам, что это куратор всего курса. Он с помощью подручных помог нам, нерадивым новичкам, выстроиться в шеренге, после чего повел к главному зданию академии. Надлежало следовать в молчании, но рекруты то и дело перешептывались Неудивительно, первый учебный день в престижной академии. Мои стремления отличаются от общих, но даже я ощущала волнение, а некоторые, судя по возгласам, просто тряслись от ужаса. Вскоре наши не самые ровные шренги достигли выставленной перед главным входом сцены. Остальные курсы уже находились здесь, стояли с прямыми спинами и ждали начала официальной части. Глядя на них, я тоже попыталась встать ровнее, а потом мой взгляд наткнулся на мужчину, которого никак не должно было быть здесь, и все вылетело из головы. Вилд Берн стоял на сцене рядом с другими преподавателями в чёрной военной форме, невероятно строгий, будто заледеневший. Я на расстоянии ощущала исходящий от него холод. Он изменился с нашей последней встречи. Волосы стали длиннее. Теперь они спадали на лоб, словно в стремлении скрыть чёрную повязку на его правом глазу. Что же случилось? И главное, почему он в академии? Почему он на сцене? Наверное, об этом сообщили, но я благополучно прослушала речь ректора, продолжая рассматривать... мужа. Торжественная часть завершилась. Ректор, седовласый статный мужчина лет шестидесяти, пожелал нам удачи на учебе и отпустил. Шеренги начали распадаться, адапты смешались, принявшись общаться между собой. Я в прострации двинулась со всеми ко входу, но, заметив впереди знакомую пепельную блондинку, ускорилась. «Виктория, подожди!» — позвала я несмело. «Вчера она отнеслась ко мне дружелюбно, но я не знала, как она будет вести себя со мной в академии». «Джослин!» — девушка обернулась и с улыбкой приблизилась, чтобы слегка приобнять меня за плечи. «Как вчера все прошло?» «У нас с мисс Дингл возникло недопонимание». — произнесла я туманно, на что драконица вопросительно вздернула идеальную бровь. — Я купила платье в другом месте. Деньги остались, кстати, надо тебе вернуть. — Не должно было там ничего остаться. Она нахмурила лоб, чуть надув губы. — Ты точно все заказала? — уточнила подозрительно. — Я вообще хотела спросить о другом. — И о чем? нехотя согласилась она перевести тему разговора. — Мистер Вилдберн, он здесь? «Да», — озадачилась она, — «брат перевелся в академию. Ты разве не знала?» «Нет, мы обменялись лишь двумя письмами». «Странно. Может, хотел сделать сюрприз?» «Сюрприз? Перевелся в академию? Он теперь всегда будет здесь?» «Да, будет преподавать. Правда, замечательно?» «Не знаю», — призналась я обескуражена. «Ты так рада!» — рассмеялась она. «Бедный мой брат». Она взяла меня под локоть и потянула в сторону здания, а там провела в общую столовую, обширное помещение, стены которого были оформлены деревянными панелями. Высокие потолки поддерживались колоннами. Рекруты набирали еду сами на раздаточной, после чего размещались за столами из темного дерева. Я боялась расспросов, но Виктория привела меня к своему другу Римусу, а вскоре рядом сели еще две ее одногруппницы — Мадлен и Вероника, которым было очень любопытно узнать обо мне потому столовую я покидала не без облегчения. Теперь предстояло новое испытание — найти аудиторию. Коридоры наполняли шумные рекруты, все общались между собой, куда-то спешили, а я в очередной раз заскучала по тихому лесу и своему дому, потому зазевалась. Кто-то ударил меня в плечо, из-за чего я выпустила памятку из руки. Девушка пробежала мимо, даже не заметив, а я потянулась за потерянным но меня передел парень, очень высокий, худощавый, со слегка несуразной фигурой. «Держи!» — он поправил очки на переносице и передал мне бумагу. На веснушчатом лице появилась улыбка. «Нам по пути!» — вдруг заявил он, растрепав и так торчащие в разные стороны каштановые волосы. «Проводишь?» — уточнила я. «Конечно. идем. кивнул он. Мы дошли до конца коридора, тоже отделанного деревянными панелями, и поднялись по мраморной лестнице на второй этаж. Аудитория оказалась просторной, с расположенными вдоль стен скамейками, которые постепенно занимали первокурсники. А на полу были начертаны уже знакомые мне круговые знаки. Годрисы. Переходы в астральный мир. Неужели сегодня? Звонок заставил поторопиться. Мы с Шатеном присели на ближайшие места — Я положила сумку на колени и огляделась. Напротив сидела Мелисса, как и вчера, читала. Здесь же находились и другие мои вчерашние знакомые — Винтерс и Смиттерс. Несмотря на не самое удачное начало знакомства, они мне помахали. Я хоть и растерялась на мгновение, но ответила тем же. В аудиторию забежали опаздывающие, а преподаватель поднялся из-за письменного стола и прошел в центр аудитории. Я клирик третьего ранга. Абрахам Уилсон. Представился он. Расширение резерва, создание астральной книги, определение направления развития, основополагающее в обучении рекрутов первого курса. Естественно, потом вы будете разделены по отрядам, но пока вам предстоит работать вместе. Моя задача — помочь вам сделать первые шаги. Впрочем, это несложно. Хмыкнул он немного весело и поманил нас взмахом руки. Вставайте со своих мест и распределяйтесь по Годрисам. Это знаки на полу. Сначала не смело, но адепты принялись подниматься со скамеек. Я же буквально вскочила на ноги. Настолько мне не терпелось, наконец, попасть в астрал. «Располагайтесь так, как вам удобно. Можно даже лечь. Это не принципиально», — продолжала объяснять Уилсон. «А почему на первом же занятии в астрал?» — все же спросила я у своего соседа. «Мне казалось, что сначала пройдут вводные лекции, общеобразовательные предметы». «Вся неделя будет посвящена астралу», — пояснил вместо него преподаватель. «Редко, но бывает, что Мак не способен к астральным путешествиям, а это основа обучения». «Если кто-то не сможет перемещаться в астрал», — медленно проговорил я, — «он будет отчислен», — подтвердил Уилсон. Его слова немного напугали, но я заставила себя мысленно встряхнуться и села на свободный круг. Теперь сосредоточьтесь на резерве и направьте магию во внешнее плетение Годриса. Клирик вернулся к инструкции. Потянувшись к внутренней силе, я сделала, как сказали, напитала внешний круг, и магические письмена засияли. Засветились они и вокруг остальных адептов. Закройте глаза, последуйте за зовом магии. Последнее прозвучало странно, но я снова подчинилась. Закрыла глаза, прислушалась к внутренним ощущениям. Только ничего не происходило. Я сидела так минут десять, пока не решилась оглядеться. Сердце оборвалось от шока. Годрисы вокруг всех адептов сияли разными цветами, и только меня окружали потухшие письмена. «Это потрясающе!» — рассмеялась Винтерс, выходя из аудитории передо мной. Все одногруппники пребывали в восторге после посещения астрала, а я чувствовала себя разбитой, потерянной, сбитой с толку, потому что так и не смогла прорваться наизнанку нашего мира. Не сумела войти туда, куда мечтала попасть всю свою сознательную жизнь, и теперь не знала, что делать. Если не сумею переместиться в астрал, я никогда не стану полноценным магом. Мелкие зачарования станут моим делом, и моя мечта о свободе останется недосягаемой». «Отдай живо!» — раздался требовательный голос Мелисы, заставивший меня вырваться из омута мрачных мыслей. Она попыталась выхватить лист бумаги у рыжеволосого парня в черной форме. Тот лишь завел руку за спину, не позволяя ей дотянуться. «А ты забери, демоница!» — произнес издевательски. Несколько парней за его спиной рассмеялись. Кто-то останавливался, чтобы понаблюдать, но заступники не появлялись. А я была так расстроена, что представшая сцена моментально взбесила. Все внутри просто вскипело от злости и обиды за соседку — Решительно подойдя к парню, я грубо толкнула его в плечо и выхватила у него бумагу. Держи, я передала ее удивленной моим вмешательством Мелиссе. Ты еще кто? Парень развернулся ко мне, подступил ближе, оценивая меня вспыхнувшим огнем взглядом. Тебе какая разница? Так же грубо ответила я и начала его обходить, но он сделал шаг в сторону, не пропуская. Самая смелая, да, бабулька? и попытался поддеть пальцем брошь на вороте моего мундира. «Не отчаянная! Отойди!» Поморщилась я, отмахиваясь от его руки. «Ну, попробуй, пройди!» Неожиданно задорно протянул он и охнул, когда я резко приблизилась, сразу направляя коленку в его пах. Он резко нагнулся и теперь был в пределах досягаемости. Можно было спокойно ударить кулаком, что я и сделала. Кисть вспыхнула мимолетной болью. «Все же рукопашная не моя сильная сторона». Парень подался назад, схватившись за разбитый нос. «Прошла», — сообщила я, быстро обходя его по дуге. «Ах ты!» — он потянулся за мной, чтобы остановить, но тут его руку кто-то перехватил. «Между нами возник мужчина, знакомый мне водный дракон, которого я чуть не сбила у входа в лавку Дингл. Сегодня он предстал в форме. Знак отряда в виде перекрещенных мечей». На вороте и одна звезда подсказывали, что передо мной жнец высшего ранга. Сегодня его темные волосы были собраны в тугую косу и отведены от лица, что придавало остроту и так резким чертам. Нос защекотал волнующий запах, а я про себя попыталась вспомнить, принимала ли сегодня Муну. — Что здесь происходит? — иронично поинтересовался мужчина. — Ничего особенного. Она меня ударила, жнец Гранта, и... Сразу сдал меня парень, а мужчина перевёл вопросительный взгляд на меня. Он отобрал вещь у моей подруги. Перебила я его, издевался над ней, потом отказывался пропускать меня. Признаться, на фоне неудачи с астралом, остальное не имело для меня значения. Если я не способна к переходу, то всё в моей жизни напрасно, сама я ничего не стою. «Я хочу...» Начал было парень, но жнец Грант прервал его взмахом руки. Вы серьезно? Хрупкая первокурсница разбила вам нос. Могу разве что отправить вас к маме, чтобы подтерла вам сопли. Парень начал багроветь, от стыда и возмущения. Вокруг послышались смешки. Это не первый ваш проступок, рекрут Остин, похолодевшим тоном продолжил Грант. В этой ситуации я не могу принять вашу сторону, но если, конечно, вы желаете отправиться к ректору. Нет, и не собирался сконфуженно отказался Остин, делая несколько шагов назад от женица. «Верное решение», — лениво похвалил его Грант, теперь всем корпусом разворачиваясь ко мне. «А вы?» «Рекрут Джослин Вуд», — представилась я тусклым голосом. «Драки запрещены, рекрут Вуд», — сообщил он мне, чуть прищурив голубые глаза. «Если хотите кому-то разбить нос, делайте это за пределами Академии». Внезапно обеспеченным тоном посоветовал он. «Свободны». Его слова обескуражили, потому я сумела только кивнуть, а потом развернулась и поспешила уйти. Правда, меня тут же нагнала Мелисса. «Спасибо», — буркнула она. «Не стоит», — хмыкнула я, коснувшись назревающих на костяшках пальцев синяков. «Он заслужил». «Это тебе не стоит за меня заступаться. еще и подруга меня назвала. Испортишь репутацию дружбы с демоницей», — скривилась она. «Но все равно спасибо», — произнесла скороговоркой и ускорилась, оставляя меня в легком недоумении. Правда, шли мы в одном направлении, в сторону столовой. Сегодня все занятия первого курса должны были проходить в одной аудитории. Рекруты совершали свои первые шаги в астрале, и только мне одной не удавалось покинуть наш мир. Подойдя к двери столовой, я вдруг поняла, что совершенно не голодна, потому двинулась в сторону выхода, а потом отправилась в общежитие. Мы только вчера общались с тетей, и обрадовала ее прибытием в академию. А сегодня предстояло огорчить первыми проблемами. Связь осуществлялась через артефакт. Самый простой, двухсторонний. Я могла связаться только с тетей, а она со мной. Но все лучше писем. Маленькая пластина в моих руках засияла, формируя полукруглый экран. Тетя появилась не сразу. Наверняка была занята и не ждала моего вызова. «Что такое, Лин-Лин?» — забеспокоилась она. Родное лицо и такое знакомое обращение вызвали боль в груди. Глаза защипали слезы. «У меня не получается пройти в астрал», — призналась я плаксиво. «Быть того не может». «Ну так оно и есть. Я три часа пробовала. Годрис тухнет, не принимает мою магию». «Значит, он неисправен», — отрезала она. «Ты... Ты знаешь, кто ты, Джослин? Астрал не может тебя не принять. Это невозможно. Пробуй». Пробивайся, возможно, дело в твоем артефакте. Используй больше магии, не верь возникшему препятствию. Здесь что-то другое, проблема не в тебе. Слова тети уверенность во взгляде успокоили. Я постараюсь, твердо произнесла я. Вот это моя линлин, -Лин», подхватила она и лицо тети исчезло. Вернув артефакт связи в ящик стола, я покинула комнату. В столовую так и не пошла. Ждала начала пары а потом сразу села на Годрис, самый дальний, который не использовали. Занятие началось, рекруты улетели в астрал, а знаки вокруг меня снова потухли. Уилсон бросил в мою сторону немного обеспокоенный взгляд, но не стал подходить, лишь махнул рукой, призывая к новой попытке. «Ну ладно», — процедила я сквозь стиснутые зубы и направила мощный поток энергии в Годрис. Уши заложила от напряжения, тело сковало тяжестью, Я будто пыталась вырваться из оков, освободиться. Руки дрожали, под носом ощущалось что-то горячее, и вдруг меня объяла невесомость. Я зависла среди завитков облаков в малинового цвета небе. «Астрал!» — прошептала в радостном неверии, и меня вдруг выдернуло в реальность. Необычное небо осталось там, а передо мной возникло свирепое лицо клирика Уилсона. Гулка дыша, я рассеянно огляделась мышцы сковывала слабость голова кружилась а еще пол вокруг моего Годриса покрылся трещинами что что случилось прохрипела я пребывая в замешательстве вставай быстрее идем Уилсон вздернул меня на ноги за подмышки головокружение усилилось горло подступило тошнота и про себя я порадовалась что пропустила обед мир качнулся вокруг меня и начал стремительно тускнеть в чем дело Знакомый голос моментально развеял сновидение, заставив меня подскочить на кровати. Открыв глаза, я коснулась ноющего виска. Незнакомая обстановка ввела в ступор. Я находилась в просторном помещении, лежала на койке, но пространство вокруг меня оградили светлыми ширмами. Пахло спиртом и лечебными травами, что наводило на мысли о лазарете. Начали вспоминаться события, предшествовавшие потере сознания. Попытка ворваться в астрал, гневное лицо преподавателя и следом темнота. «Меня сорвали с пары», — сказали рекруту в лазарете. Продолжил строгим голосом Вилдберн. «Похоже, встреча с фиктивным мужем наступит раньше, чем хотелось бы. Если честно, я бы желала избежать ее вообще. Была уверена, что мы увидимся лишь раз, если он не забудет о жене» во время визита в столицу. Но жизнь подкидывала мне новые неожиданности. «Ситуация настораживает», — ответил Уилсон. «Вот подбросили артефакт, блокирующий вход в астрал. Мало кто решился бы на такое серьезное нарушение из-за обычной девушки. Возможно, дело касается вас, клирик Вилдберн, поэтому я отправил за вами». «Артефакт?» — переспросила задачина и немного зло дракон. Кто посмел и почему она в лазарете? Что с ней? А вот это еще интереснее. Она сломала артефакт, пробила его сырой силой и вырвалась в астрал, но иссушила себя. Не волнуйтесь, ее осмотрели, повреждений резерва нет. Она пока без сознания. Понятно. Задумчиво проговорил Берн. Вы сообщили ректору? Я не мог промолчать об этом инциденте. Голос Уилсона прозвучал напряженно. Будут проходить разбирательства. «Хорошо, я поговорю с ректором, чтобы меня допустили к участию. Спасибо, что вызвали». «Не за что», — более мягким тоном отозвался Уилсон. «Мне нужно вернуться к рекрутам. Я ждал только вас». «Да, конечно». Послышались звуки удаляющихся шагов, а это означало, что я осталась один на один со своим мужем. «Ужас! Что делать? Притвориться спящей? Спрятаться под койку?» Снова послышались звуки шагов. На этот раз моего фиктивного мужа. Но они отдалялись. Правда, двигался он не в сторону выхода. «Целитель Бекер, вы здесь?» Позвал он, и ему ответил женский голос. Только как бы я ни напрягала слух, не слышала их разговора. Кажется, они перешли в другое помещение. Может, быстренько собраться и сбежать? Кто знает, как я на этот раз отреагирую на его запах. С другой стороны... «Зачем Вилд Берну заходить ко мне? Он справится о прогнозах целителя и вернется к своим делам». Скорее всего, его вызвали из-за подозрений, что это был удар по нему, а не по мне. Великие воды астрала. А ведь появление мужа заставило забыть о более важном. Кто-то подкинул мне опасный артефакт. Из-за него я весь день считала себя неполноценной и в итоге привлекла к себе лишнее внимание, продемонстрировав силу резерва. Моя аура скрыта, видно не все. и случившееся может вызвать вопросы. — Вот, ты тут? — позвал смутно знакомый голос. — Да, — отозвалась я, присев на койке и быстро поправив форму. Меня не стали избавлять от одежды, лишь кто-то заботливо снял обувь и накинул одеяло. — Я принес твою сумку. Сдвинув ширму, в мой закуток заглянул парень, что утром проводил меня до аудитории. Только на этот раз он был без очков. «Спасибо», — обрадовалась я. «Прости, не знаю твоего имени». «Джереми. Джереми Стоум». Улыбка преобразила его лицо, смягчила черты. «Джослин Вуд, мы толком не познакомились». «Да», — сконфуженно усмехнулся он и положил сумку на прикроватную тумбу. «Как ты? Все нормально?» Я только очнулась, но чувствую себя сносно. Слабость еще присутствовала, да и виски прошивала тупой болью, Но резерв действительно не пострадал, хоть и почти опустел. К счастью, тетя отправила мне с собой нужное зелье. Быстро восстановлюсь. У тебя кровь на лице. Джереми прочистил горло и протянул мне белоснежный платок из кармана. Плотная ткань выглядела дорого. На краю красовались вышитые буквы «ДС». Да и форма на нем была лучше моей. Явно пошита на заказ. Присмотревшись к его ауре... Я убедилась, что передо мной дракон стихии Земли. Сильный, с большим потенциалом. Он только выглядит несуразно. И, насколько знаю, проблемы со зрением сойдут на нет, когда он войдет в полную силу. Правда, я катастрофически мало знала о драконах. Они многое хранили в тайне от людей. Испорчу же, попыталась я отказаться. Не жалко, отмахнулся он. Не переживай, девушкам же важно, ну, выглядеть красиво. Я не самая правильная девушка. Рассмеялась невесело, проведя тканью под носом. Но это мало помогло. Джереми налил воду из кувшина на прикроватной тумбе в стакан и передал его мне. Я намочила платок, и дело пошло быстрее. Тем более сумка теперь была под рукой, а в ней имелось зеркало. — Я могу поговорить с целителем. Если тебя отпускают, провожу в общежитие. — Предложил он дружелюбно. — Это было бы... Не к месту. Холодные слова Вилдберна зазвенели в воздухе, заставляя нас мгновенно обернуться к появившемуся из-за ширмы дракону. Джереми выпрямился по струнке и отсолитовал клирику, а я так и застыла с платком у лица, не зная, как реагировать. Вилдберн старше меня по званию. Наверное, нужно тоже поприветствовать его по правилам, но как бы не растянуться на полу при попытке встать. Я сам провожу рекрутовуд. У меня имеются к ней вопросы по поводу случившегося. Есть, клирик Вилдберн. Свободный, ректор Стоун. Джереми взглянул на меня, чтобы шепнуть слова прощания, и двинулся было прочь. Вилдберн сдвинулся в сторону, пропуская его между двумя ширмами, но вдруг приостановил за рукав мундира. Ваш интерес к моей супруге недопустим, Стоун, сообщил он ледяным тоном. Джереми кашлянул от неожиданности, а я совершенно некрасиво приоткрыла рот. Ощущая, как запылало лицо, а тело бросило в жар от стыда и волнения. «Прошу прощения, клирик», — прочистил горло Стоун. «Но вы неправильно поняли. Я лишь проявил участие к однокурснице». «Хорошо, если так». Тон слов водного не поменялся. Джереми скрылся за ширмой. Уверена, после такого он даже не взглянет в мою сторону. И не то чтобы я стремилась с ним подружиться, но наладить ровные отношения с одногруппниками — Не помешало бы. Теперь он будет меня сторониться. А если еще и расскажет кому-то о произошедшем, сторониться меня начнут и остальные. И все из-за выходки мужа. Фиктивного, между прочим. «Вы... вы в своем уме?» — рыкнула я, подскакивая с места. Вот только мои опасения подтвердились. От резкой смены положения голова закружилась. Я чуть не рухнула на пол. «Тихо, тебе нельзя пока вставать». Вилдберн поддержал меня за плечи, не давая упасть. Только стоило бы помочь мне сесть, а лучше лечь, но он вместо этого привлёк меня ближе. «Рассветный лотос и морожка», — усмехнулся он, усиливая замешательство в моей душе. «Я запомнил». «Клирик Итан», — перебил он меня. «Итан, что вы себе позволяете?» — Прорычал я рассерженно. «Я позволяю?» — похолодевшим голосом осведомился он. Мужчина помог мне сесть, но не отпустил плеч. Так и замер, глядя четко в мои глаза. Пепельные пряди всколыхнулись, позволяя лучше разглядеть повязку. Что же с ним случилось? «Мы заключили брачный контракт, Джослин, на год», — припечатал он глухо. «И на этот год ты забудешь даже о с другими мужчинами. Тебе ясно?» Ф «Флирте с другими?» Его слова вели в такой ступор, что я начала заикаться, но следом вновь напомнила о себе злость. «Он что, подозревает меня?» «Думаете, мне делать нечего?» Прошипела, дернув плечами, чтобы высвободиться из его хватки. Ярость откинула прочь осторожность, но теперь я снова ощущала этот морозный аромат дракона и опасалась за свое самообладание. Наверное, даже хорошо, что в первую нашу встречу в Академии мой резерв пуст. «Я тебя не знаю, Джослин». Вилдберн не спешил отпускать. «И ставлю в известность, что не потерплю подобное. Если ты сама не станешь одергивать кавалеров, я буду делать это вместо тебя». Джереми просто проявил участие. «Что вы себе надумали?» «Значит, повода для беспокойства нет?» От острого взгляда синего глаза стало не по себе. «Конечно, нет». Я вновь дернула плечами. На этот раз дракон отпустил меня и, выпрямившись, Сделал шаг назад, нависая надо мной с высоты своего роста. «Я не заинтересована в отношениях, приехала, чтобы учиться, но все же не понимаю, брак фиктивный. Хотите сказать, вы сами весь год будете гм хранить мне верность?» Тетя рассказывала, что у мужчины сильнее зависит от инстинктов и желаний тела, потому многие из них могут закрыть глаза на нравственность. «Слухов и так будет ходить немало. Любая связь может ударить не только по моей или твоей репутации, но и по репутации моего рода». Бесстрастно пояснил он. «Да, нам обоим придется хранить друг другу верность. Это тоже входит в брачный контракт». «Естественно, входит, но этот пункт меня мало волновал. Брачный контракт не предполагает ударов молний или других наказаний за измену. Мне самой были не интересные отношения, а связи с женщинами Виллдберна так и вовсе меня не волновали. «Я помню», — пробормотала вновь, ощущая головокружение, но больше от смущающей темы разговора. «Просто, ну, вы мужчина». «Как мило, что ты заметила», — усмехнулся он. «Я бы пошутил про супружескую солидарность, но ты все воспринимаешь слишком буквально». «Вы шутить умеете?» Изумилась я искренне, на что Виллдберн выразительно приподнял бровь над здоровым глазом. Наверное, он прав. Не слишком серьезно. Везде еще подвох. Жду удара. Но и он мог бы общаться мягче. Хотя зачем ему церемониться с простолюдинкой, чтобы вынадило его к срочной женитьбе? Еще и оказалось, лишила возможности на личную жизнь, даже тайную. Вдруг у него была любимая? Я же не спрашивала, думала только о себе. Ну и доверяла тете. Ладно, с этим вопросом определились. Берн... Вновь приблизился, только на этот раз присел на койку возле меня. Хоть раз обменивалась магией. Нет, качнула я головой, вновь растерявшись. Это несложно. У нас одна стихия, я наполню твой резерв. Станет легче. Может, завтра сможешь войти в астрал. Войти в астрал? Несмело уточнила я. Теперь точно получится? Ты, наверное, сильно переживала, да? Понимающе кивнул он. Я была близка к истерике призналась честно. «Тебе подкинули артефакт, блокирующий связь с Годрисом. Он небольшой, с монету размером. Ты могла не заметить. Я постараюсь выяснить, кто...» «Такой смелый!» Голос дракона опасно понизился, и мне даже стало немного жаль злоумышленника, несмотря на то, что он отправил меня в лазарет. «Расскажи, был ли у тебя с кем-то конфликт?» «Разве что с Винтерс и Смиттерс. Они хотели жить вместе. Нагрубили, а я нагрубила в ответ». Но сегодня они мне помахали, будто знакомый. Теперь это кажется подозрительным. А твоя соседка, Холланд, я могу постараться добиться переселения. Мы поладили, пожалуй, я плечами. А, точно, сегодня я разбила нос одному парню. Ты что сделала? Мотнул он головой в неверии, а синий глаз блеснул весельем. Он издевался над Мелиссой, над Холланд, забрал у нее памятку. Я заступилась за нее и ударила его, когда он переключился на меня. Так, сейчас. Кажется, его зовут... Остин. Рекрут Остин. Тебя наказали? Мне разобраться с этой проблемой? Нет, жнец Грант выступил на моей стороне. Отпустил. Грант? Вилдберн моментально помрачнел лицом. Вы общались до этого? Он приближался к тебе. Мог подбросить артефакт. Остин? Нет, Грант. Он же преподаватель, изумилась я. Мы с Грантом... «В плохих отношениях он мог пожелать уколоть меня через тебя». «Великие воды!» — пробурчала я обескураженно. «Нет, он не приближался. Чего еще я не знаю? Много у вас врагов?» «Неужели в попытке защититься от посягательств я, наоборот, нажила себе дополнительные проблемы?» «Достаточно», — кисло улыбнулся он. «Но пытаться меня уколоть опасно, и они это знают», — сообщил холодно. По телу невольно пробежала дрожь, синий взгляд заледенел. Мне снова стало не по себе рядом с Вилдберном. «Возьми меня за руку, сосредоточься на резерве и прими мою силу!» Он раскрыл ладонь, ожидая, когда я решусь вложить в нее свою. «У меня есть зелье. Так быстрее всего!» Напомнил он об очевидном. «Зелье лишь ускорит пополнение резерва, а Берн вновь его наполнит» а вот только вдруг магия снова выйдет из под контроля хорошо я аккуратно взялась за его руку ожидала что у ладонь ледяного мага будет холодной но она оказалась теплой твердой и мозолистой наверное от работы с оружием но все равно было неловко касаться его пусть мы женаты только он по прежнему казался далеким строгим клириком высшего ранга высокородным, когда я простая девушка из глубинки По крайней мере, выгляжу и чувствую себя именно так. Иногда мне жаль, что это не совсем правда. «Не бойся», — хрипло шепнул Итан, и в меня полилась его сила. По телу побежала дрожь, кончики пальцев озябли. Магия Вилдберна была подобна прикосновениям зимнего утра. Свежая, бодрящая, колючая. Но внутренняя суть была мне близка. Вода... Бурная, влекущая, родная и знакомая. Она наполнила резерв легко, не возникло даже легкого желания закрыться. «Молодец!» — похвалил он так же хрипловато, когда поток магии прекратился. Он чуть нагнулся ко мне. Крылья породистого носа затрепетали, словно он снова принюхивался ко мне. Но и я ощущала его запах, чувствовала, как вновь кипит в груди наполнившийся резерв. «Только странное дело, на этот раз я легко пресекла всплеск, видимо, потому что знала, к чему готовиться». «Как? помогло? спросил дракон, не спеша отпускать мою ладонь. Он говорил спокойно, мягко, даже нежно, что сбивало с толку. «Да», — кивнула я. Голова больше не кружилась и виски не ломила. В тело вернулись силы и уверенность. «Мне можно вернуться на занятия?» Сегодня не стоит. Да, освобождена. Завтра можно войти в астрал. Отпустив мою руку, он поднялся. Пошли, я провожу тебя в комнату. Я бы дошла сама, попыталась откреститься. Я настаиваю. Мягкость ушла из его голоса. Наверное, она мне только почудилась.